Глава 9 Для Кахана круа был страной тропинок, пересекавших лес и равнину. Существа, которые ходили, они парили или летали, протаптывали обходные пути, по которым добывали себе пропитание, паутину дорожек и связей, картин и запахов. Жители круана ходили и использовали эти тропы, а те, что вели в нужных им направлениях, расширяли и уплотняли под падавшим сверху светом. Ну а те, что становились ненужными, быстро возвращались обратно в землю. На равнинах и полях Круа эти дороги существовали многие поколения. В лесах, если за ними не следили, они быстро пропадали. Леса существовали слоями. Почва и все, что жило и медленно разлагалось внутри нее. Слои низкой растительности, диких цветов, целебных растений и травы. Лоза-капкан, хватающая за ноги невнимательных путников или шеи существ поменьше, сжималась, пока шипы не пробивали нечто жизненно важное, и тогда теплая и влажная жизнь стекала на землю. Цветы, что ошеломляли и хватали крошечных летунов, привлеченных их предательской красотой. А над ними кустарник, растения с ягодами, что лопались сладким соком во рту. Некоторые приносили радость, но были и неправильные, столь же яркие и заманчивые. Они несли медленную и мучительную смерть. И у всех были шипы, защищавшие плоды, длинные и острые, из которых часто капал яд. Или они вооружались жуткими зазубренными. Ягоды прятал папоротник с огромными листьями в форме веера, некоторые величиной с палец, другие ростом со взрослого человека. Они отбрасывали тень на землю, где копошились тысячи существ. Иные растения выстреливали тучи зерен в воздух, и они внедрялись в плоть, обрекая существ, которых атаковали, стать средой для их развития. На нижних уровнях молодые деревья сражались за место, отчаянно стремясь добраться до света и задушить конкурентов. Некоторые побеги были тонкими и кривыми, другие — крепкими и прямыми, Каждая деревца делало свою ставку в долгой игре в достижении надежного способа выживания. А еще выше вздымались кроны взрослых деревьев. Жизнь кипела повсюду. В Вудедже деревья не были громадными, а подлесок не слишком густым. Возле Харна их регулярно вырубали, жители деревни использовали их на топливо, но за в Харнвуде и Вирдвуде Деревья достигали такой высоты, что большинство людей не могло такого представить. Однако лес не останавливался на куполе. Поверх купола, лишь немногие могли это увидеть, возникал слой владения реев леса Великие старые деревья, которые выросли выше своих конкурентов и теперь смотрели на них сверху вниз. Всех их связывали лозы, толстые и тонкие Некоторые несли воду, другие обладали полостями, позволявшими им парить в воздухе, третьи имели шипы, четвертые — яд. И каждая, как любое другое растение в лесу, занимало свое место и могла оказаться полезной. А там, где их не было, появлялся мох, который огромными коврами накрывал стволы и камни. А внутри этого громадного организма, состоявшего из множества частей, находился последний слой тайная паутина, что объединяла каждое растение и животное в лесу. Паутина невидимых ресниц, что пробивалась сквозь землю, растения и даже живших там существ. Единственным доказательством ее существования становились взрывы грибного цветения, что были его плодами. Они появлялись в темных уголках или каким-нибудь сырым утром, и люди их собирали, если узнавали, или игнорировали и опасались в противном случае. Эти, вторые, вырастали жесткими и сильными и переживали даже деревья. Караван пробирался по тропе, отмеченной путевыми колышками, плашки которых порвались и покрылись мхом. Они двигались медленно, им постоянно приходилось останавливаться, чтобы срезать сучки с деревьев, нависших над тропой, чтобы они не порвали сеть летучих пастей. Он постоянно жаловался, пока Сингуи не заметила, что если они потеряют летучие пасти, им придется собирать летучую лозу, чтобы поднять тяжелый плот над землей. А это займет намного больше времени, чем обрезание сучков и веток у нескольких деревьев. Воздух полнился свистом, воем, стуком и треском самых разных существ. Запах леса, здоровый и зеленый, ударял в ноздри. Кахан чувствовал себя неуютно, рядом со своими спутниками, опасаясь, что они будут относиться к лесу с недостаточным уважением. У него можно брать, если это необходимо, но не слишком много, иначе он все заберет обратно. Хотя он не чувствовал серьезной угрозы со стороны Вудаджа. Здесь Великий Лес был слаб. «Скоро мы сможем разбить лагерь», — сказал Кахан. «Еще до того, как полностью уйдет свет». «Я бы предпочел выбраться из леса», — сказал он. Он вел себя как люди, которые считают себя важными, и для него не имело значения, как мало он знал или насколько был громогласен. «Я слышал, что здесь водятся ориты». Его слова вызвали тревогу у других торговцев — Гарта и Сингуи. «В же ориты встречаются редко», — сказал Кахан, шагавший впереди. «Если ты станешь держаться от них подальше, и у тебя не будет того, что они захотят съесть, они не станут проявлять к тебе интереса». Он остановился и обратился к Онту. «И прежде чем кто-то начнет о них говорить, замечу, что свардены водятся в глубине леса. Их никогда не бывает в Он Онт посмотрел на него так, словно считал, что кахан наполовину половину «Худшее, чего нам следует ожидать. Дикие летучие пасти, которых привлекают те, что находятся внутри нашей сети». «Если у Сингуи есть длинные копья на плоту, мы сможем продырявить их воздушные полости, если они будут нас беспокоить». Кахан зашагал вперед, не оборачиваясь, чтобы выяснить, как они отнеслись к его словам. «Еще одно дерево, принесенное осере, сказала из-за его спины Сингуи. «Прежде тропа не была настолько заросшей». «Вся из-за того, что форестолы не охотились на нас прежде», сказал Гард. Он боится лесных зверей, а нам следует опасаться лесных людей». «Я видел Орита», — сказал Онд. «И он был ужасен. Больше четырех людей, стоящих друг на друге. И он орал, и кричал, и...» «То, что ты видел, не было, Оритом», — сказал Кахан. «Послушать его, так лесничий думает, будто он знает больше про...» «Наверное, его не просто так называют лесничим, Онд», — сказала Сингуи, и это заставило мясника заткнуться. Цвет, проходивший сквозь деревья, постепенно тускнел, превращаясь в коричневые сумерки. Именно такой цвет приобретает листва, когда ее начинает кусать суровый сезон. «Скоро должно быть место для лагеря», — сказал Кахан. «Но если судить по состоянию тропы, нам придется сначала его очистить и только потом отдыхать». «И я даже не могу представить, сколько клеток пасти находится в приличном состоянии». Сказала Сингуи и повернулась к одному из стражей, мужчине по имени Ферден. Другого стража звали Дахан. «Вы двое идете вперед. Найдите поляну и постарайтесь ее подготовить». «Но мы должны защищать. Ты думаешь, что сможешь остановить форестуолов, вооруженных луками?» спросила она. «Леорик для этого послала с нами лесничего. И он останется с нами, а вы идите вперед». «А что, если мы?» — начал Дахан. Фарестолы хотят забрать наши товары, а не жизни, перебил его гард. С вами все будет в порядке, и если они сейчас в лесу, я подозреваю, что они скорее атакуют нас. Стражи немного подумали, а потом кивнули. Хорошо, но если что-нибудь случится, вы сможете сказать, Леорик. Два торговца посмотрели вслед уходившим стражам. Ничего не случится сегодня вечером, сказал Кахан. Ты выглядишь уверенным, сказал он. Кахан подозревал, что он хотел, чтобы на них напали, хотя бы для того, чтобы оказаться правым. «Слушай лес, мясник», — сказал Кахан. «Слушай его существ. Если бы там находились люди, они бы так не шумели. Слышно, как Вудедж успокаивается. Дневные животные уступают место ночным, которые ведут себя скромнее. Там никого нет». «Я слышал, что форестолы — это призраки», — сказал он. Они перемещаются по лесу так, что их никто не видит и не слышит, и они могут исчезать, растворяясь в воздухе. «Подобные слухи только помогают им», — сказал Кахан. Он устал, и у него болела голова из-за того, что рядом постоянно находились люди. Как только он замолчал, Гард поднял упавшую на тропинку ветку и отбросил ее в лес, в гущу кустарника под леской, покрытой мхом лозы, и они пошли дальше. Несмотря на то, что он сказал, как он испытывал тревогу. У него появилось ощущение, что в лесу кто-то был и наблюдал за ними. Он не стал говорить об этом, потому что не хотел, чтобы торговцы беспокоились еще больше. Он уловил запах дыма, когда они приближались к лагерю, а потом его увидел. Густой и белый, он повис среди ветвей, просачивался между листьями и кустарником. Стражи успели очистить поляну от кустов, растений и лиан, после чего сложили костер. Теперь они начали закреплять клетки, чтобы летучие пасти не сбежали. Сингуи бросила на их работу один взгляд и покачала головой. «Мы здесь всего на одну ночь, и чтобы у них не было возможности сбежать, нам потребуется больше времени». Сингуи кивнула в сторону клеток. «Я покормлю их после того, как мы поедим, им придется провести ночь под сетью». Помогите мне ее привязать. Справившись с этой задачей, они поели и начали укладываться спать. Однако Кахан всю ночь прислушивался к лесу, стараясь уловить звуки, которых в нем не должно было быть. Утром Кахан убедился в том, что костер тщательно погашен, разрезал лозу с водой, которой залил кострище, и шепотом извинился перед лесом. Он просил его не сердиться, обещав, что это место станет плодородным. Из пепла всегда хорошо вырастали новые деревья. Он стоял, нюхал воздух и слушал. Утром лес слегка изменился. У Кахана возникло искушение объяснить перемены костром. Лес и его существа ненавидели огонь, а в его глубинах молния могла оказаться фатальной, но здесь, в Удадже, этого было недостаточно, чтобы объяснить появление новых звуков. Но если бы в лесу находились другие люди... Тогда все вставало на свои места. Он приложил руку к земле и вдавил в нее пальцы. Ему были доступны способы проникнуть вперед и узнать, что происходило вокруг. Кто передвигался по лесу, не являясь его частью. «Ты нуждаешься во мне?» Он оторвал руку от земли, словно коснулся горячих углей. «Нам следует идти дальше», — сказал Кахан. Ему показалось, что он увидел, как в подлеске промелькнуло что-то серое. Ветка сдвинулась в сторону, противоположную направление ветра. Возрожденные? Они следовали за ним. Вот почему он почувствовал, что за ними следят. Они все утро шли через постепенно успокаивающийся лес, периодически останавливаясь, чтобы очистить тропу и сеть летучих пастей. Дикие летучие пасти шумели, они свистели, гудели и вопили. Но их прирученные родичи с фермы, привыкшие к тому, что люди их использовали так, как считали нужным, вели себя спокойно. Они лишь печально жужжали, и это вызывало у Каха на раздражение, как и медленно менявшиеся звуки леса. Он уже не сомневался, что фарестолы находятся где-то рядом. Оставалось лишь ждать, когда они устроят засаду.